Глава 29. Для властелина нет границ. Час пролетел незаметно. Я решил не уходить с поля. Сидел на скамье и болтал ногами. Рядом сокрушалась Лайла. Она-то знала, что не ее брат тягаться с некромантом. Некроманты вообще сложные люди. Один кай чего стоит. Все как один мрачные. Станешь тут мрачным, работая со смертью. Впрочем... Знавал я одного некроманта, лучившегося дружелюбием. Долго не прожил, потому что сама его магия — беспросветная тьма. Алави — светлый и достаточно безобидный. Будь он хотя бы проклетийником, можно было бы делать ставки на эльфа. В других случаях — нет. — Что собираешься делать, Эрин? Кай был легок на помине. — Леон — серьезный противник. — Я тоже не лыком шит, — напомнил демону. — Справлюсь. «Щиты от проклятий ставить умею, в их видах разбираюсь. Что еще надо?» «Думать головой и только потом действовать». «Слушай, Каин, ты бы пошел в профессора, что ли?» — фыркнул я. «Тебе подойдет, честно. Уже вижу тебя за кафедрой, как ты нудным голосом говоришь. «Эй, инвестор!» — прошепел Кай. «Нет, я к тому моменту уже не буду тут учиться. Ты говоришь, господа студенты, разворачиваем свитки, берем стилосы и записываем». Да прыгаешься, предупредил Каин. Это я так успокаиваюсь. Что может успокоить лучше, чем беседа с другом? Правильно, ничего. Терпи, Кай. Дружба это не награда, а ответственность. Демон пробормотал что-то невразумительное и отвернулся. Конечно, у него, наверное, хватает приятелей на родине. А что взять с одного темного? Он-то не знает, что у меня за спиной целое королевство. Но я не соврал. Видимо, от нервов моя словоохотливость только повысилась. Проклятийник был достойным соперником. Нужно было быть дураком, чтобы это не признавать. И на самом деле мне понадобится гораздо больше, чем знание щитов. Кай был прав. Но признавать его правоту обойдется. Сделаем вид, что все идет по плану. Хоть никакого плана и нет. Почти никакого. Начинаются полуфинальные поединки. Раздался голос ректора, и вся огромная толпа на трибунах затихла, как по мановению волшебной палочки. Первыми на поле выйдут Эрин Вестер, факультет целительства и травологии, и Берт Леон, факультет проклятий и темной магии. «Удачи!» — донесся до меня голос Кая, и демон поспешил на свое место, а я с гордо поднятой головой зашагал на стартовую отметку. Проклетийник замер напротив. Он казался чужеродным для своего факультета, как и я для темного королевства. Светлые волосы были стянуты на затылке, в голубых глазах застыло желание убивать. Мне приходилось видеть такой взгляд у многочисленных убийц, которых подсылали во дворец. Поэтому я сразу определил, что Леон будет драться не на жизнь, а на смерть. Протяжно запела труба. Я тут же поднял щит. Не хватало сдуться на первых секундах боя, Проклятие — коварная вещь. Можно не заметить, когда одно из них плотно присосется к магической ауре, а потом будет поздно. Поэтому щит не так закрывал от ударов, как позволял отследить проклятия, которые могли забрать желанную победу. Леон нападать не спешил. Не глупый он парень, по сути. Для боя он выбрал длинный кинжал, лезвие которого украшали зазубрины. Ритуальное оружие, предназначенное не так колоть, как проводить магию. А темная магия вся основана на крови. Подтверждая мои домыслы, Леон порезал палец, и капли крови обогрили лезвие. Все, теперь он готов. Готов и я. Тьма уже клубилась у моих ног, чтобы прийти на помощь повелителю по первому зову. Давай, дорогая, послужи мне, как всегда служила. Я постарался забыть обо всем. О месяце, проведенном в академии. О приобретенных друзьях о том, что вызвало светлые чувства. Здесь нужен Эринальд Третий, а не Эрин А Эринальд никогда не знал поражений. Первое заклинание расшиблось о щит. Ослепление. Ничего нового. Нужно дезориентировать противника, а потом спеленать, как младенца. Не тут-то было. Я не стал развеивать заклинание, а аккуратно подцепил кончиком меча. Пусть до поры до времени хранится в моем клинке». Леон изогнул бровь. Видимо, мечи тьмы были для него в новинку. Я усмехнулся. Всем известно, что нельзя недооценивать противника. Но еще нельзя недооценивать его оружие. Именно поэтому я не использовал кнуты. Не хотел, чтобы кто-то до финала видел их силу. Заклятие подчинения. Пока что в ход шла легкая артиллерия, и я не торопился нападать в ответ. Только отбивал и поглощал заклинания. Леон оживился. Наверное, решил, что стану легкой добычей. Его заклинания становились все изощреннее. Моя защита все прочнее. Ничего, я дождусь, пока в ход пойдет основной арсенал. Тогда и будем сражаться. Соперник начинал злиться, глядя, как аккуратно отцепляю очередное заклинание и скармливаю его мечу. — Дерись уже, как мужчина! — крикнул он. — А вот это он зря. Не стоило во мне сомневаться. Мои губы беззвучно зашевелились. Увы, есть заклинания, которые обязательно надо проговаривать, но совсем не обязательно, чтобы их слышал враг. Был у выбранного мной метода еще один недостаток — время. Минут пять только на то, чтобы сплести сеть заклинания. Поэтому я доверился щиту. Раз за разом в него влетали черные сгустки проклятий. Щит трещал, но держался. А я продолжал шептать слова на древнем языке темных. Леон ругался, требовал вступить в бой, а я не отвечал. Видел, что терпение темного на пределе. Особо большой сгусток влетел в щит и оставил брешь, быстро зарастающую тьмой. «Еще минута, пожалуйста!» Леон понял, что достиг цели и усилил натиск. Рядом с брешью образовалась еще одна, и вторая, и третья. Щит начал расползаться по швам. Меня обдало холодом. Это уже плохо. Какое-то проклятие прицепилось к ауре. «Готово!» Направил меч на Леона, и из черного лезвия вырвались все скормленные оружию заклинания разом. Защититься проклятийник просто не успел. Его смела волна магии. Берт Леон упал на поле, безуспешно пытаясь справиться с собственной магией. А я замер, стараясь отдышаться. Затратное дело. И последнее проклятие начинало свое действие, а остановить его уже не было сил. Кажется, это проклятие мягкой кости, потому что неожиданно отказали ноги, и я рухнул на колени. Но прозвучал сигнал завершения поединка. Вот и все. «В финал выходит Эрин Вестер!» — произнес ректор. И только после этого я позволил себе потерять сознание. Возвращаться в реальный мир было... болезненно. Ноги болели так, словно их переломали в нескольких местах. Я знал, что ощущение обманчиво. На самом деле проклятие мягкой кости направлено на то, чтобы лишить человека возможности двигаться. Особого физического вреда в нем нет, не считая боли, которая постепенно отступала. «Как ты, Эрин?» — склонилась надо мной растрепанная Лайла. «Жив». Губы пока еще плохо слушались. Лави. Я проиграл, Эрин. Раздался голос с другой стороны кровати. Проиграл проклятому некроманту. Я повернулся. Лави сидел здесь же. Его лицо было непроницаемым, но я подозревал, что под маской скрывается настоящая буря. Леона оштрафовали на 10 очков. Так же спокойно продолжил эльф. Заклинание мягкой кости используют на четвертом курсе но мне все равно завтра придется сражаться с ним за третье место. Учитывая твое состояние, финальный бой перенесли на завтрашнее утро, а вечером состоится следующий этап соревнований. Мне жаль, что ты не прошел дальше, — искренне сказал я. А мне нет, иначе пришлось бы сражаться с тобой, а я этого не хочу. Так что это даже к лучшему. Стоит признать, некромант мне не по зубам, но я верю, что ты заставишь его молить о пощаде. Во взгляде Лави сверкнула ненависть. Эльфа было жаль. Мало ему некроманта, так еще и с проклятийником придется сражаться. А Леон — тяжелый противник, особенно после такого сокрушительного поражения. «Главное, не давай проклятиям Леона тебя достать, ни крупным, ни мелким», — сказал я Лави. «Он дерется подло, сам видел. Сделаю все, что будет в моих силах». И все-таки молодец, ушастый не падает духом, я бы так не смог. Для меня поражение смерти подобно. Может, дело в амбициях, может, в статусе, который всегда был со мной, даже когда я не собирался наследовать престол. Как бы там ни было, я проигрывать не умел. — А где Кай? — решил сменить предмет разговора. — Они с Шуном кормят цветы, — ответила Лайла. — Хотя, я так подозреваю, Кай проследит, как их подкармливают их создатели. «Это что, Паулина без еды останется? Она ведь только с моих рук ест!» Подскочил я с кровати и понесся к двери. Наверное, профессора постарались, потому что даже симптомы, которые были при пробуждении, сейчас почти исчезли. Кая я и правда застал в оранжерее. Он сидел рядом с Паулиной и уговаривал ее съесть хоть кусочек. Выглядело комично до нельзя. Демон с умиленным лицом протягивает орацении мясо, а та отворачивает бутон в другую сторону. «Давай я!» — подвинул друга. «Паулина, держи!» Арацения радостно клацнула пастью. Проголодалась малышка. «Рад видеть, что тебе лучше, Вестер!» Кай мигом нахмурил брови. Вспомнил, какой он грозный демон, видимо. «Меня хорошо подлатали!» — ответил другу. И на пороге оранжерея наконец-то появились Лайла и Лави, которые не могли за мной угнаться. «Вот, видишь, почти как новенький». «Бертлион нарушил правила», — поморщился демон. «Не понимаю, почему его не отстранят от соревнований?» «Решили ограничиться предупреждением, видимо», — пожал плечами. «В конце концов, я жив и здоров». «Но тебе завтра сражаться, а ты не в форме». «Кто сказал?» «Да, в моих словах было больше бравады. Но я и правда не собирался проигрывать. К утру высплюсь и смогу горы свернуть». Ты мне лучше расскажи о Некроманте. Я видел его первый поединок, а второй проспал. Что он из себя представляет? Ник Робин — очень сильный маг, который уже участвовал в сражениях и в Академию был сослан за какую-то провинность, — ответил Кай. Поэтому арсенал у него разнообразный. Умеет призывать существ с темной стороны, использует те же проклятия, к тому же неплохой боевой маг. Поэтому я и говорю, что тебе придется туго, Вестер. Я отмахнулся, дал Паулине добавки, попрощался с друзьями и прошел в комнату. На самом деле надо было выспаться, потому что проклятийник хорошо потрепал мой магический резерв. На этот раз шум не полез в глобус. Он сел на мою подушку и буравил меня глазами-бусинками, пока я не уснул. А проснувшись, понял, что чувствую себя лучше некуда. И никакие некроманты не смогут вырвать из рук желанную победу. Поэтому ровно к назначенному часу был на поле. Завтракать не стал. На полный желудок сильно не попрыгаешь. Внутри уже все кипело в предвкушении боя. Настоящего боя, а не жалкой пародии. Но ректор меня разочаровал, объявив, что первым состоится бой за третье место между Лави и Леоном. «Тьма! Сидеть и ждать не по мне!» Хотя поддержать друга надо. Тем более, что проклятийник тоже серьезный соперник, который, как выяснилось, не гнушается нарушать правила. Я сидел на скамье и наблюдал, как противники выходят на поле. После вчерашнего поражения Лави выглядел на удивление собранным, видимо, решил не выпускать победу из рук. Молодчина! Да, характер у эльфа был тот еще. Светлые есть светлые, но в силе воли ему не откажешь. Труба возвестила, что можно начинать. Лави выставил щит. «Внимательно смотрел мой поединок. Хвалю!» Но вместо магии решил использовать оружие. Сияющий меч заискрил, пропуская магию усиления атаки. «Так его, Лави!» Леон тоже не остался в долгу. С десяток мелких заклинаний атаковали разом. Досадных, как мошки, и таких же зловредных. Лави прикрылся щитом, но его меч принял большую часть урона на себя. Хорошее оружие лишь слегка уступает моему. Конечно, это не истинный меч света, но сделан весьма искусно. Хотя хорошее оружие — лишь половина дела, все решает то, в чьих оно руках. Леон сбавил натиск, хочет, чтобы Лави расслабился или атаковал. Но эльф уже видел его бой, поэтому и не собирался сбавлять обороты. В то же время уклонялся от прямой атаки. Что он задумал? Выждать на поле положенные 15 минут и оставить решение за судьями? Глупо. Но для Лави вариант. Наконец эльфу надоело обороняться. Вот оно, заклинание ослепления. Несветлый арсенал, но все же. Хотя больше походило на световую вспышку. Полыхнуло и исчезло. Леон потер глаза. Неужели достал? Лави, впрочем, не раздумывал, добрался он до противника или нет. Вместо этого запустил в него еще два заклинания. Я не успел рассмотреть их структуру. Кажется, одно было из разряда сковывающих движения, а второе... второго я не знал. Леон уклонился от первого, но второе попало куда-то в область бедра. Проклятийник затряс головой. Что же это было? Я подался вперед. Пальцы Леона разжались и меч, который он сегодня выбрал, полетел на землю. Проклетийник замер столбом. «Победу одержал Лавелиона Эльвин! Он занимает третье место турнира!» — огласил ректор. Я вынесся на поле и пару раз хорошенько встряхнул эльфа. Лави смотрел на меня шалелым взглядом, до сих пор не веря, что ему удалось уложить проклятийника на лопатки. А затем счастливо рассмеялся. «Это был отличный бой!» «Третье место или первое — такими победами надо гордиться!» Только долго порадоваться победе друга мне не дали. «А теперь бой за первое место!» — вмешался в наш смех голос Редуса. «Эрин Вестер против Ника Роберина!» «Удачи!» — Лави похлопал меня по плечу. «Спасибо, она мне пригодится!» — ответил эльфу, занимая положенное место. Ник Роберин уже расположился напротив. Мрачный тип. Каево тоже некромант, но его присутствие никогда не раздражало. А Робирин тот еще угорь. С ним надо держать ухо востро. Плохо, что не видел его боя славы. Можно было бы делать выводы. А так я видел только первый поединок, когда мы все экономили силы и старались не раскрыть карты раньше времени. Приступаем. Некромант взялся за посох. Это еще что за шутки? Не я один сменил оружие. Мощная штука, темной магией веет. Ничего, мои кнуты тоже не на дороге найдены, так что в оружии мы равны. А вот в магии сейчас проверим. И снова пошла проверка на прочность. Мы оба не торопились нападать. Подняли щиты, отгораживая себя от коварства противника и решили, что пусть схлестнется оружие, а не магия. Я выхватил кнуты. Думаю, для некроманта станет сюрпризом, что мне все равно, какой рукой сражаться, левой или правой. Поэтому и выбрал двуручные кнуты. Они змеились по земле, высекая темные искры. Вообще, кнуты очень своенравные. Их тяжело было подчинить. Скорее, они меня подчиняли. Но потом мы пришли к согласию. И с тех пор ладим — даря другому равные права в бою. Черные языки попытались обхватить посох некроманта. Не тут-то было. Вспыхнуло сияние, и мои кнуты отступили. Какое сияние? Он же темный. Ладно, перейдем на магию. Ремни кнутов окутало пламя. Мне оно не причинит вреда. Некроманту я тоже запретил сильно вредить. Так, напугать и заставить выронить посох. Замахнулся... Раздался свист и щелчок. Огненные искры взметнулись из-под ног Роберина, угрожая его одежде. Но некромант быстро затушил пламя и выкрикнул «Акте!». Из посоха ударил свет, ослепляя и заставляя сделать шаг назад. Кнуты снова отпрянули от врага. Неужели надо было брать меч? Ничего, я тут главный, и мое слово будет последним. Роберин чертил в воздухе непонятные символы. Я на всякий случай укрепил щит. Мало ли что взбредет в голову этому некроманту. И призвал заклинание тьмы. Не удалось. Робин рассеял его в мгновение ока, а рядом с ним вздыбилась земля и показалось жуткое существо. Низшее, для которого и названия нет, но оттого не менее мерзкое. Шесть тонких лап, три глаза. Оно походило на создание сумасшедшего скульптора, Зато кнуты обрадовались, чуя пищу. Они ринулись к монстру и за секунду превратили его в дурно пахнущую лужицу. «Тьма его побери!» Заклинание врезалось в бок. От боли свело скулы. Обманул, отвлек внимание этим монстрам. «Ничего, я продержусь, ни за что не упаду. Хватит, некисейная барышня, каждый раз бухаться в обморок. Болью меня не испугать». Снова пустил пламя по ремням кнутов и замахнулся. Захотелось причинить боль в ответ, но это была плохая тактика. А вот чтобы отвлечь внимание противника, хорошая. Пока мои кнуты вытанцовывали в опасной близости от лица некроманта и искрами перекрывали взгляд, я призвал несколько темных дыр и пустил их по земле. Роберин отступил, спасаясь от пламени, и угодил ногой в ловко поставленную ловушку. Та мигом сомкнулась, засасывая ногу и лишая некроманта возможности двигаться. Попытался оплести кнутами его тело, но Роберин защитился. Пришлось отступить. Чем бы добить противника, пока он не выбрался и не добил меня? Создал заклинание подчинения, но оно соскользнуло. Даже без возможности сойти с места Ник оставался серьезным противником. Он перехватил посох и наслал на меня рой мышкары — Но мы это уже проходили. Одним ударом кнута я сжег мошек, вторым отразил коварное заклинание, которое должно было меня обездвижить. Может, ослепление попробовать еще раз? Труба Неужели прошло 15 минут? Как быстро! В бою время идет незаметно. Так какого противника не выбыли с поля, решение примет совет жюри. Голос Редуса вызывал раздражение. Пока профессора будут совещаться, финалисты могут вернуться на скамью и получить помощь лекарей. Я убрал свое заклинание с ноги Роберина. С ровной спиной дошел до скамьи и сел. Ко мне тут же кинулась Лайла, изучая, какой вред нанесли вражеские заклинания. Боль от магического удара постепенно исчезала. Лайла была хорошей целительницей и знала свое дело. Становилось легче дышать. Но ожидание убивало. О чем там можно совещаться? Да, мы оба показали хороший результат. Так решите уже, кто, я или он. Успокойся, — прошептала Лайла. Твой взгляд меня пугает. Да, натуру не скроешь. Но я постарался придушить темного властелина и вернуть нормальное выражение лица. У этих судей что, были в предках черепахи? Лави и Кай предпочли до объявления результатов держаться подальше. Видимо, не только Лайла была очарована моей физиономией. Но, наконец, ректор снова поднялся на трибуну. Я готов был взвыть от нетерпения. После долгого совещания совет жюри пришел к решению, начал Редус. Оба финалиста, и Эрин Вестер, и Ник Роберин, проявили себя достойно, продемонстрировали высокое мастерство и удержались от использования запрещенных приемов. Нам было сложно прийти к решению, потому что они оба достойны победы. Но на наш взгляд, когда прозвучал финальный сигнал, пусть небольшой, но перевес, был на стороне Эрина Вестера, поэтому первое место достается ему. Факультетник романтии негодовал. Я слышал, как его студенты грозятся подбросить жюри что-нибудь неприятное, а сам пока еще не осознавал, что справился. Поэтому продолжал сидеть и пялиться на поле. Пока ко мне не подлетел Лави, «Ты сделал это, Эрин!» — затряс меня эльф. «И за себя, и за меня! Так ему, этому индюку!» «Хороший бой!» — догнал его Кай. «Согласен, славит и сражался достойно. Даже взглянуть на кнуты!» «Они в чужие руки не дадутся!» — ответил я, протягивая кнут. Кай предостережение понял и рассматривал рукоять в моей ладони. «Интересно!» — протянул он. «Еще бы! Истинно темное оружие! Редкость!» тьма неохотно делится своими дарами. Свет в этом плане щедрее. Лави, Эрин, вам обоим надо отдохнуть и пообедать. Лайла решила стать голосом разума в нашей компании. Вечером состоится конкурс на смелость. Его решили поменять местами с конкурсом талантов, чтобы вы успели подготовиться. Да, обед определенно был нужен. И краткий послеобеденный сон. Потому что в изощренности профессоров я не сомневался, а бой с некромантом потребовал много сил, поэтому позволил друзьям сначала увлечь меня в столовую, а затем в комнату. Шун что-то ворковал на своем языке, по-прежнему сидя на подушке. И я провалился в короткий сон без сновидений.